предоставлял врагам советского государства. Уже 10 декабря были введены в действие новые статьи 466-470 Уголовно-процессуального кодекса тарасов отражавшие новое постановление. Есть сведения, что именно в этот период были организованы так называемые